Князей же всячески срамил и порочил. И сложил заклятие такое. Эх-эх, придет ли времечко? Приди, приди желанные. И пришло времечко-то. Да пока мест нет, досадливо сказал мужик. Времечко придет желанные наши, когда мужик не блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базар принесет, как их. «Имена какие чудные. Одно на белку похоже, другое на утку. Но еще вид не пора. Блюхера мы уже носили с базара. Он еще потом врагом народа оказался. А вот с этим покуд не разобрались». Жихарь и Мутила внимательным образом оглядели мужицкое приобретение, и даже Колобок высунулся из сумы. Толстое лицо облома с пухлыми губами ничего особенного не выражало. Глаза были пустые и бесцветные. «Это кто ж такой?» — снова спросил Жихарь. «Да гляди лучше, это же милорд. уж не узнаешь?» «Какой милорд?» «Глупый. Какие еще милорд бывают? Мы и нарочно просили, чтобы глупее выбрали». «Выбрали, что надо», — похвалил Мутила. «У иного пискаря морда умней бывает». «И какая от него польза?» — не унимался Жихарь. «А такая, что все надо делать по порядку. Сперва блюхи раз базара понести, потом милорда глупого, а уж после того придет желанное времечко, не раньше». «И что будет?» «Вот привязался», — осерчал мужик.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 овсяную кашу лопать, в кости играть, спорить на денежный заклад, верхом кататься, девок портить, морями владычествовать, машину за машиной изобретать, чтоб работе помочь. — Ну, таков ты и сам, милорд, — сказал жихарь. — А говорить-то он умеет. Мужик почесал шею. — Ну, коли хочешь, и денег не возьмем, если речь его поймешь. «Говори, говори!» — зашептал Мутила, обрадовавшись дармовщине. «Милорд!» — сказал жихарь. «Милорд!» «Кажется, я знаю, по-каковски с ним надо разговаривать. Не зря с Яртуром столько времени горе мыкали!» «Милорд!» «Вон тою ай, тую один квестсенс задать! Хую ты такой есть и тыс!»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 когда ростовщики обмениваются моими векселями в пивных и кофейных?» Жихарь худо-бедный язык милорда понимал. Про Колобка и говорить нечего одно слово — гомунку. Мутило же и мужики, недоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги да займы богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал не невзору свою славу, Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону. «А на улию кинга вашего какой-то бразерам приходится!» И получил достойный ответ. «Людям, особенно сангвинического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы».